Если киты действительно пытались оттеснить буксиры, то спрашивается, почему. Потому что с кораблем происходило нечто, что необходимо было довести до конца? Или потому что он должен был затонуть, парализованный моллюсками. А еще этот неведомый организм, который я задел. Как все это звучит, по-вашему? Леон, неужто вы правда считаете... Подождите, возьмем то же самое уравнение. Стадо слегка нервозных серых китов и гробачей чувствуют непонятную обиду на королеву Барьер. И тут еще являются два буксира, и оскорбительно толкают их. их отпихивают. По чистой случайности корабль, к тому же, подвержся биологической заразе, притащив эту заразу из-за границы, как турист оспу. А в открытом океане кальмар запутался в горе Ракушек. Робертс уставился на него. «Знаете, я не верю в научную фантастику», — продолжал Энвик. «Все это вопрос интерпретации. Пошлите туда вниз нескольких человек. Пусть соскоблят наросты, пусть последят, не затаился ли там еще какой-нибудь внезапный гость, и поймают его». «Как вы думаете, когда мы получим результаты из нанайма?» «Через несколько дней». «Кстати, было бы не вредно и мне послать сообщение». — Только без разглашения, — подчеркнул Робертс. — Само собой разумеется. На этих условиях я хотел бы поговорить с командой. Робертс кивнул, решающее слово не за мной. Но я посмотрю, как это устроится. Они вернулись назад, как по фургону, и Энвек влез, наконец, в свою куртку. — А у вас что, обычная практика привлекать в таких случаях ученых? — спросил он. — Такие случаи вообще не обычная практика. — А я читал вашу книгу и знал, что вас можно найти на острове. Комиссия по расследованию была не в восторге от моего решения, но, я думаю, оно оказалось правильным. Мы не так много знаем о китах. Я сделаю все, что смогу. Давайте погрузим пробу вертолет. Чем быстрее мы доставим их на найму, тем лучше. Мы передадим их Сью Оливейра. Она руководит лабораторией. Ее специальность — молекулярная биология. Она очень одаренная женщина. Зазвонил мобильный телефон Энвека. Это была Стринджер. — Приезжай, как только сможешь, — сказала она. — Что случилось? — Мы получили радиограмму с голубой акулой. Они в море, и у них неприятности. Эннвек предположил худшее, с китами? — Ну что ты, нет. Стринджер сказал это так, будто он был не в своем уме. Какие могут быть с китами неприятности? Этот негодяй опять устраивает нам неприятности. Мерзавец. — Какой мерзавец? — Ну какой же еще? — Джек Грейвольф. 6 апреля. Хиль, Германия. Спустя две недели после того, как он передал Тине Лунд заключение анализа червей, Сигур Йоханссон ехал на такси к институту Геомар. Всякий раз, когда возникает вопрос о строении, возникновении и истории морского дна, прибегает к консультациям ученых из Хиль. Сам Джеймс Камерон тоже не раз бывал в этом институте, чтобы получить последние благословения для съемок «Титаника». Зато общественное мнение мало интересовало работа института. Рыться в осадочных слоях и измерять содержание соли в воде – какое отношение это могло иметь к насущным проблемам человечества? Но что взять с общественного мнения, если даже многие ученые в начале 90-х годов не верили, что на дне морей, вдали от солнечного света и тепла, вовсе не простирается голая скалистая пустыня а кипит бурная жизнь? Правда, уже давно было известно об экзотическом сообществе видов вдоль глубоководных вулканических жар. Но когда в 1989 году в Геомар был приглашен из университета штата Орегон геохимик Эрвин Сюс, он рассказал о еще более удивительных вещах, об оазисах жизни у холодных глубоководных источников, о таинственных химических энергиях, которые поднимаются из глубин Земли, и о массовых залежах субстанции, которая до этого едва привлекала к себе внимание, гидрата метана. С этого времени геоученые вышли из тени, в которой они, как большинство ученых, пребывали слишком долго. Они попытались кое о чем рассказать. Они питали надежду в будущем предвидеть природные катастрофы, климатические и природные изменения и даже воздействовать на них. К тому же метан мог дать ответ на энергетическую проблему с завтрашнего дня.